Да, добывалась тут соль, сперва поваренная, а потом и калийные да рубили тут леса, сплавляли их по вишере и иным речкам в Каму, а по ней в Волгу, да химические комбинаты тут возникали, как грибы, уголь добывали в шахтах-норах, металл лили, небо заволакивая так, что в Нижнем Тагиле, а этот город был приобщен к Мертвоморью, Небо люди не видели неделями. Да, картина Ада, если Ад возможен на Земле, тут была воспроизведена тщательно. И в этом Аду, ну пусть в недавнем Аду, отчасти уже отслужившим свое, отчасти уже на пенсии, поднялись с ними люди, чтобы обратиться к молитве. Им монастырь понадобилось восстанавливать древний самого что ненависть на строгого нищенского обряда. Суровее на Урале монастыря не было. Зачем им, здешним жителям, только лишь, ну, поверим в это, выбравшимся из ада, живущим уже на такой земле, где зон почти не осталось, где усоль-лак сгинул, черная слава Кизиловской пересылки почти померкла. Зачем им понадобился вдруг монастырь? Церковь и вам монастырская нужна, нате церковь, храмы иные освободить из-под складов и контор, извольте, освободили, освобождаем. монастыр вам зачем? Ведь со всей страны сведутся сюда странные, в черном женщины старые, а то и молодые, что и совсем непонятно, зачернят тут всю местность, замолитствуют». Вот затем он и нужен тут, этот монастырь, чтобы замолиствовать здесь всю землю, чтобы отмаливать, отмаливать, отмаливать грехи, чтобы души тут загубленные укрыть молитвой, только за этим, чтобы отмаливать годы и годы грехи наши. Эта земля была тюрьмой, пыточным местом. Теперь здесь должна быть зона молитвы в труде пребывать тут должно и в молитве в молитве и в труде тут должен стать самого простого и строгого устава монастырь музейник лицу этим и стенна и стенам им нужна молитва покуда вся страна напряглась для дел земных нужных и ненужных полезных и суетных в городе ключевом в глухомане уральской поднялись люди Все больше женщины, чтобы учредить здесь, вернуть сюда монастырь. Зачем? А для молитвы, за всю Россию, за всех нас. — Папаня, пошли к нам чай пить, — сказала Ксения. — Ты небось не емши, не пьемши со вчерашнего вечера? — Небось. Мы тут живем в монастыре, в сторожках, — сказала Ксения. Она повела отца, Лина покорно пошла следом, сказала только своим, «Я скоро вернусь». И вот они вступили на булыжники монастырской площади. Кино продолжалось, вспыхнуло в глазах Лыкова, те кадры в конце ленты, когда по этой площади аппарат их ухватил, куда-то шли две фигурки, женщина и девочка, местные явно жительницы. Позавчера, до двух суток еще не прошло, он смотрел фильм в кинотеатре, что напротив кремлевских куполов и стен, прознал из этого фильма, что у него есть дочь, и вот он с ней тут, на этой древней площади, в стенах монастырских. Дивны дела твои, господи! Не кончился, стало быть, тот фильм, но только по иному сценарию продолжался. А по какому? Ксения почти не прихрамывала, не подпрыгивала, стараясь как-то так идти, чтобы ровно у нее получалось. Но только напрягала с ее личика. А Лена в своем монашеском платке, в сером допят халате, в галошах на босу ногу, но монашка, занятая утру приборкой. А потом и Надя ей сыщется работа, молитва и работа. Молитва и работа, так от раннего утра и до самого вечера, до звезд в небе. Она добровольно обрекла себя на такую жизнь, входила в нее. Еще не было монастыря, а уже монашество тут обосновалось. — Что же вы тут сторожите? — спросил Лыков. Он приглядывался к стенам, с которыми каждым шагом сближался. Это были монастырские жилые помещения, узкосрочатые окна кое-где еще убереглись, но это были такие стены, которые чего только не изведали. Одни их окна прорубались, иные замуровывались, дверей в стенах понаделали, вырубили зубилом, где только кому вздумалось, и все из железных листов двери с петлями для висячих замков с поперечными коваными полосами. Теперь эти полосы были отброшены, петли кривились без замков, а у каждой из дверей красовалась какая-нибудь доска застекленная, все тот же суля рай входящим. Когда гулаговцы съехали, конторы захватили монастырь, сказала Лена, прослеживая, куда смотрит Лыков. А теперь кооперативы тут, помещения для себя воюют. Со всего города сюда потянулись праздные и корыстные. Судятся между собой, захватывают помещения явочным порядком, но им здесь не бывать. Тут монастырь снова встанет. Богу это угодно. Они глупые, никак не поймут, что это Богу угодно. Негромок был голос у Лены, усталым был, но истовость в него была заплетена, и глаза ее под черной косынкой расцверкались. — А мы тут пока сторожим пимокатную мастерскую, сказала Ксения, ее из колокольни Троицкого и Крестовоздвиженского собора в суда перевели. Те соборы мы отбили и колокольню отбили, они взяли. Да все в монастырь, и начали спихивать. Здесь всякие конторы, всякие разные склады, а там грешники, в монастыре. И пимокатные наши не без греха. Ну мы не допустим. Из Перми уже приезжало начальство на нашей вроде стороне. Слова одни, сказала Лена, теперь время ласковых слов и черных дел. А что недопустим? Тут дочка права, недопустим. Тих был ее голос, монахини и не должно кричать. Но горели у нее глаза. такую Лыков Лену Чуклинову, застенчивую и доверчивую девушку из местного музея, не помнил, она такой и не была раньше. Верующей была, кажется, и тогда крестик у нее на шее висел, на темном шнурочке еще от бабушки крестик. Но это была не вера, подступ к ней. Из трудной жизни вступила эта женщина в веру, подвигая себя даже на монашество. Он, Лыков, был одним из тех, кто эту трудную жизнь ей определил. Не ведая, творил зло, а мы чаще всего зло творим, не ведая. Вера остерегает от зла. Неверующего кто остережет? Вот и он нацепил крест на шею, древний крест раздобыл, вещь явно антикварную, но верил ли, антикварный крест ему чего прибавил? Не больше, чем эта бородка русая, мода на моду, и все же он здесь. Во скольких церковных пределах он побывал, во скольких монастырях, и всегда это были попраные стены» которые надо было поднять, жизнь им вернуть. Если знаешь, что в этих стенах годами были сладкие помещения, какие-то даже и производства, чуть ли не заводы, то это одно рождало к ним отношение. А если знать, как сейчас знал, тут очутившись, что в этих стенах была тюрьма и даже нечто хуже тюрьмы, Поскольку здесь был штаб изуверства над человеком, то это осознание трепет водило тот, по коже мороз, когда страх нахлынет, и нет ничего страшнее страха. Он шел, в стенах страха пребывая. Да воображалась тут всякая малость. Эти двери, эти засовы, этот булыжник все кричало о человеческом страдании. Ему довелось побывать в Бухенвальде, там, в поле, просто построили бараки и душегубку к ним, и был чистенький такой домик, где людей якобы освидетельствовали медики, измеряли, между прочим, их рост, а для этого ставили прямо возле шкалы роста, приказывали голову прямо держать и через скрытое отверстие стреляли измеряемому в затылок. А чтобы кровь не заливала плиты пола, были какие-то полосы резиновые повешены, и был слив для крови, этакий узенький желобок. Теперь в тех местах, как и должно, был музей. И там на холме был памятник, стояли изможденные фигуры мужчин и женщин, колючие проволокой, сведенные друг с другом. С холма широко видна была прекрасная долина, ухоженная земля. Совсем рядом жил чудесный городок, прославленный своими великими сынами, Гёте, Шиллером, Листом, и этот городок тоже был отчасти музеем при Букенвальде. Вот, был, как бывает, какие невероятные случаются перепады в человеке. Один — велик и прекрасен, другой — убийца и изувер. Музей в этих местах был необходим. Людям надо было призадуматься над странностью этой в человеке, осознать громадность перепада, от величия к злодейству, или, если угодно, от злодейства к величию. А здесь, в этих стенах, уже невозможен был музей. Лыков понял, замерзнув, хоть день разгорался теплый, Лыков понял... Идя через площадь, вбирая во измученные монастырские стены, приближаясь к одному из входов в дом, он понял, что тут осталось место только для молитвы. Тут незачем что-либо осмысливать, обобщать, радоваться, что страшное миновало. Тут людьми была попрана вера в Бога, тут надругались над храмом Божьим. Тут не бараки стояли, наскорасколоченные для тюремных целей. Тут был монастырь, а его сделали тюрьмой. Про что музействовать? Верно, это так? Тут, возможно, была только молитва. Лишь она и ныне, и присно, и через сто лет, если люди уже не заступили черту, и еще, возможно, для них будущее столетие. И во имя этой возможности... Тут нужна была молитва, и за грехи содеянные, и за возможности жить дальше, вот тут, в этих северных пределах, под суровым небом, должна была сотворяться годы и годы, и столетия в столетие молитва. Главный вход с уцелевшим ажурным навесом и в просторном вестибюле, в которой стекали совсем почти истертые мраморные ступени, Свет был струящийся, шел от стрельчатых окон под потолком из высоты. Что бы тут ни сотворилось, сооружалось, какие бы следы тут ни оставляли фанерные перегородки, так и сяк ставившиеся, убиравшиеся, вновь возникавшие, в этом просторном месте было торжественно и ныне. Истекшие ступени вводили пришедших вверх. Были ажурного литя перила, узкие под крепкий ухват. Лестница непрямо сходила, шла вокруг, винчиваясь от марша к маршу. Но это была не винтовая лестница. Слишком широк был размах ее истертых ступеней. Мороз по коже. Что знали эти ступени? Там, где кончался этаж, по правую и левую руку углублялись в просторы здания коридоры они были мрачены с исковерганным полом в бетоне которого кое где убереглись древние плиты стертые и изогнутые мороз по коже что знали эти плиты в глубине коридоров светились окна высокие узкие от монастыря такие но они и сейчас были забраны в частые навесом решетки Свет от этих решеток ложился на пол тоже решетчато. Мороз по коже, что знали эти решетки».